63. Солнце жгло беспощадно. боюкая свою поколеченную руку, Билли осознал, что недооценил расстояние до горной цепи. Они шли уже более 30 минут, а заросшие кактусами подножья гор на первый взгляд тянулись по меньшей мере еще на полмили. Горы представляли собой усыпанную булыжниками вздыбленную землю. Красные скалы колыхались в поднимавшемся от земли мареве. Тем не менее, Билли заметил несколько пещер. Их было около дюжины. Многие из них были просто трещинами в скалах. С Билли ручьями стекал пот. Его голова гудела от невыносимого воздействия солнца. Его ноги, порезанные острыми камнями, оставляли за ним кровавые отпечатки. Уэйн шатался, почти падая. У него опять пошла из носа кровь, которая привлекала орды мух. Его лицо казалось ему раскаленным листом металла. Подняв вверх свой единственный глаз, он увидел, как над его головой кружат два стервятника. «По одному на каждого», — подумал он, и чуть-чуть не рассмеялся. «Одному достанется темное мясо, другому — светлое. Им придется умереть здесь. Это произойдет вот-вот, и нет смысла куда-то идти. Они могут просто лечь, и дать стервятникам приступить к работе. Он отстал от Билли и резко сел. Билли повернулся и остановился. Вставай. Нет, я слишком сильно пострадал, и здесь слишком жарко. Он втянул в себя полные легкие опаляющего воздуха, и боль в его боку усилилась. Он смотрел, как Билли направляется обратно к нему. Хочешь, чтобы я излечил тебя? спросил он и ухмыльнулся. «Хочешь воспользоваться мной и выздороветь? Попробуй!» «Нам осталось совсем немного. Пошли!» Уэйн покачал головой. «Я выгорел. Ничего не осталось». Он закрыл глаза. «Змея победила. Она убила орла». «Что? Какие змея и орел?» «Я видел их, борющихся во сне». «Змея укусила орла. Укусила его прямо в голову и утянула на землю». Билли вспомнил, как его орел вонзил клюв прямо в змеиную голову, как победил ее в его сне. «Орел из дыма?» — спросил он. «А змея из огня?» Глаза Уэйна широко раскрылись, а голова склонилась на бок. «Откуда ты знаешь?» «То, что я говорил в самолете насчет твоей матери, — объяснил Билли, — была правда. Ты должен мне верить. Еще есть время набраться сил. Еще есть время дать орлу победить». По подбородку Уэйна стекал пот, образуя темную лужицу на земле. Я всегда хотел летать, но почему-то всегда заканчивал ползанием. Если бы я больше знал о ней, и о тебе тоже, тогда, может быть, все сложилось бы иначе. А теперь уходи, оставь меня одного. Но Билли, не обращая внимания на его слова, смотрел на завесу черного дыма над тем местом, где лежали обломки Челленджера, он увидел приближающуюся фигуру, которая была примерно в сотне ярдов от них. Распухшее тело, шатаясь, двигалось в их сторону, бешено перебирая ногами. Уэй наглянулся через плечо, пытаясь сфокусировать взгляд на приближающейся фигуре. «Крипсин», — хрипло произнес он, — «он еще не умер. Тело двигалось так, будто его дергали за веревочки». При каждом шаге голова моталась из стороны в сторону, словно у человека была сломана шея. Его ботинки поднимали клубы пыли. Из-за сломанного плеча левая рука качалась, словно маятник. — Нет, — подумал Билли, — это не Крипсин. Это что-то, одевшееся в плоть Крипсина, что-то, пытающееся схватить их, прежде чем они достигнут подножья гор. «Подождите меня, ребята!» — ревело существо резким голосом, едва не разрывающим мертвые голосовые связки Крипсина. «У меня есть для вас подарочек. Смотрите, как блестит!» Существо заревело и описало кулаком широкую дугу. Билли увидел, как солнце блеснуло на каком-то металлическом объекте. «Уэйн, Билли, подождите меня сейчас же! Я иду!» «Меняющий облик», — понял Билли. «Только теперь он не играет в игры, не меняет маски, чтобы смутить его и Уэйна. Он одел человеческую плоть и мускулы. Он выследил их, задыхаясь от веселья. И в этом обличии ему не нужны никакие телепатические штучки. Он просто разорвет их на куски. Поднимайся, Уэйн! Быстро!» Уэйн поднялся на ноги, скривившись от боли. Затем он и Билли двинулись вперед, стараясь сохранить расстояние между ними и существом. «Вам не убежать!» — ревело оно. «Здесь негде спрятаться!» Оно тоже попыталось перейти на бег, но у тела Крипсена заплелись ноги, и меняющий облик шлепнулся на землю. Плюясь от злости, он поднялся на ноги и двинулся дальше. Жара быстро снижала скорость Билли и Уэйна. Бегемот, подкрадывающийся к ним сзади, сохранял постоянную скорость. «Уэйн!» — закричал меняющий облик. «Он хочет одурачить тебя! Он демон, сын сатаны! Он пытается запутать тебе мозги! Ты слышишь меня? Я жив!» «Нет!» — прошептал Уэйн. «Ты мертв! Ты мертв! Ты...» — голос изменился, став женским. «Уэйн!» «Я жду тебя в озере! Хочешь поплавать? Не убегай, Уэйн! Подожди меня!» А затем громогласно «Я убью тебя, маленький сучонок!» «Не слушай!» — сказал Билли. «Билли!» — позвало существо. «Ты знаешь, кому хочешь помочь? Он приказал им убить твою мать, Билли. Знаешь, как это было сделано? Они перерезали ей горло». «Перерезали прямо до позвоночника, а затем подожгли твой маленький домик в Готтерне, и от него остались одни угли. Он хотел и тебя убить. О, он мечтал убить тебя. Ну же, спроси его!» «Не оглядывайся», — сказал Билли Уэйну. Его голос дрожал от противоречивых эмоций. Они достигли подножия гор и стали карабкаться вверх. Подъем становился все каменистее и круче. За их спинами вопил и кричал меняющий облик, с кровожадной улыбкой размахивая своим ужасным оружием. Они карабкались по камням с острыми краями, напряженное от боли дыхание свистело у них между зубами. По мере того, как их силы иссякали, они двигались все медленнее и медленнее, а меняющий облик не снижал скорости». Черная ужасная боль пронзила Билли, когда он ударился поврежденной рукой о скалу и стиснул зубы, чтобы не закричать. Спустя некоторое время они стали двигаться не быстрее улитки, оставляя за со собой пятна пота и кровавые отпечатки ступней Билли. Пещера была прямо над ними, менее чем в 15 футах пути через нагромождение обломков и камней. Уэйн оглянулся, и увидел, что существо ухмыляется не далее 30 футов от них и продолжает карабкаться. Он узнал оружие, которое было одето на его правой руке. «Испускаете дух, ребята!» — крикнул ходячий труп, показав искалеченные зубы. Билли протянул руку, чтобы схватиться за край следующего уступа. Его ноги заскользили по камням, и он чуть не сорвался, но Уэйн подтолкнул его снизу. Он вскарабкался на карниз примерно в 6 футов шириной и оказался под палящими лучами солнца. В 12 футах выше находилась большая пещера, но его силы иссякали. Он лежал, задыхаясь от боли, пока Уэйн забирался к нему. Уэйн попробовал протащить Билли остаток пути, но он тоже был настолько слаб, что смог пройти только несколько футов. В его глаза попал едкий пот, ослепив на несколько секунд. Когда он протер их, то увидел мертвое лицо Крипсина, показавшееся над карнизом. Уэйн отпустил Билли и пнул существо ногой. В шее трупа что-то хрустнуло, и из носа потекла водянистая кровь, но он продолжал лезть на карниз. Уэйн попытался пнуть его еще раз, но рука меняющего облик заблокировала удар. Его оружие вонзилось в колено Уэйна, прорезав его до кости. Уэйн упал на свой поврежденный бок, скорчился от боли и замер. Из его колена хлистала кровь. — Два очень гадких мальчика! — прошептал меняющий облик, поднимаясь на ноги Крипсина. — Они должны быть наказаны! Билли от страха не мог сдвинуться с места, и у него не было сил, чтобы отползти в сторону. Меняющий облик поймал их. Его неисповедимый путь, и Уэйна тоже, должен закончиться здесь, на опаленных каменных плитах в сотни футов над Мексиканской пустыней. «Ты больше не сможешь красть пищу с моего стола, щенок!» Меняющий облик двинулся вперед. Окровавленная голова Крипсина болталась из стороны в сторону в такт его шагам. Я собираюсь приятно провести с вами время. Я хочу наслаждаться этим. Ты помнишь, что я тебе говорил давным-давно? В коптильне этой суки. Я сказал, что увижу тебя снова. О, так все и случилось, да? Маленький мальчик скоро увидит, на что похожа смерть с другой стороны. Я сделаю так, что ты будешь долго-долго кричать. Он усмехнулся, готовый попировать на новых страданиях, уже питаясь страхом Билли, который делал его сильнее. От него разило ужасом и злом, которые он вытянул из погибших в самолете мужчин. Меняющий облик схватил Билли за волосы и оттянул его голову назад, глядя в глаза юноши. «Сначала скальп!» — прошептал он, поднимая свою руку. «Скальп индейца!» Неожиданно Уэйн схватил сзади труп за подбородок и свернул ему голову на бок. Зазубренные кости с треском рвущейся одежды вылезли из шеи. Огромная, похожая на футбольный мяч голова, откинулась назад, и солнечный свет ослепил глаза меняющего облик. Голова, отломанная от позвоночника, повисла, как мешок плоти. Меняющий облик не мог видеть». Он повернулся к Уэйну, слепо размахивая кастетом с лезвиями. Уэйн уклонился от первого удара, но обратное движение руки располосовало ему шею, и он отшатнулся к краю карниза. Меняющий облик заплясал от ярости, разрезая кулаком пустой воздух, становясь к Уэйну все ближе и ближе. Наконец Крипси нащупал его, и они сцепились — Рука Уэйна вцепилась в правое запястье трупа, из последних сил стараясь держать бритвы. Они балансировали на краю карниза. Меняющий облик не мог смотреть вперед. Его голова болталась за плечами. Уэйн ослабил свою хватку. Бритвы блеснули, и распухшая рука погрузилась в живот Уэйна. Уэйн поперхнулся, чувствуя, как тепло растекается по его ногам. В глазах его все померкло. Но голова оставалась ясной, и в первый раз в жизни он понял, что ему нужно делать. Меняющий облик издавал посредством горла Крипсина торжествующие гортанные звуки. Его рука повернулась, погружая лезвие еще глубже в живот Уэйна. «Нет!» — закричал Билли и попытался подняться. Он увидел, как над Уэйном сверкнула черная аура — Она пульсировала глубоким и сине-черным светом, из живота Уэйна потоком хлестала кровь, его лицо быстро бледнело. Но в его незаплывшем мозгу не было видно ни капельки страха, он встретился взглядом с Билли, а затем быстро перевел глаза на меняющего облик. Это существо постоянно насмехалось над ним, обманывало его, принимая обличие его отца. Ябличье обличье молодой брюнетки, которая никогда на самом деле не существовала, кроме как в его собственной голове. Боль, пронизавшая его тело, притупилась, оплетая сетью его сознания. Он не боялся. «Он все еще может успеть научиться летать», — понял он. «Да, еще есть время, чтобы победить змею». «Немедленно», — подумал он. «Сделай это немедленно». И он шагнул с карниза, увлекая за собой труп Крипсина. Билли услышал рев меняющего облик, а потом они пропали из виду. Ярко-голубой воздух свистел в ушах Уэйна. Он падал по направлению к водной глади Файетского бассейна, и все было в порядке. В конце концов он набрался смелости прыгнуть с Тауэра, и никто больше не будет над ним смеяться. Под ним блестела быстро приближающаяся вода, Он закрыл глаза и увидел борющихся дымного орла и огненную змею. Орел был смертельно ранен, но все еще силен. Он погрузил свои когти в рептилию и схватил ее горящую треугольную голову клювом. С победным клекотом орел замахал крыльями и начал поднимать извивающуюся змею в небо. «Все выше и выше и выше!» пока змея не превратилась в угли, который рассеял ветер. С ним будет все в порядке. Он сделал то, что должен был сделать, и теперь был готов воспарить. Билли услышал звук их падения. Со склона горы каскадом посыпались камни, а затем наступила гнетущая тишина, нарушаемая только сыплющимся гравием. Он с трудом подполз к краю карниза и посмотрел вниз. Уэйн лежал на животе, раскинув руки в сорока футах под ним. В пятнадцати футах от него лежало взорвавшееся при столкновении с валуном, как воздушный шарик, тело Крипсина. Что-то темное поднялось, словно туман из тела Крипсина, и медленно направилось к Уэйну. «Убирайся от него!» — закричал Билли. «Убирайся!» Призрак остановился и пошевелил Уэйна. Билли увидел повернутую под неестественным углом голову Вейна, разорванное колено и торчащую из другой ноги кость. С точки зрения меняющего облик, это тело было бесполезным. Туман сгустился, приобретая смутные очертания огромного вепреобразного зверя. Его красные глазки мигали. Он был поражен и сбит с толку, не в силах больше воздействовать на Билли физически». Из него выплывали различные образы — разноцветная рука, хватающаяся за воздух, голова, напоминающая футбольный мяч с открытым в немом крики ртом, еще одно лицо, принадлежавшее, по-видимому, Найлзу, в котором отражалась боль и страдания. Образы смешались, постепенно теряя свои очертания, будто перевариваясь в животе зверя. «Ты проиграл! — крикнул Билли. — А теперь беги! Прячься!» «Беги!» Существо огрызнулось на него, обхватив руками живот. Души, которые он захватил, дергались в беззвучной боли. Он посмотрел на разбитое тело Уэйна, и его ужасное лицо еще более исказилось гневом и отчаянием. Тело освободилось и теперь находилось вне пределов досягаемости меняющего облик. Существо начало растворяться, забрав с собой свою добычу. До того, как исчезнуть окончательно, оно посмотрело на Билли и сказала, «У меня будут еще и другие возможности». Но голос, смесь голосов Крипсина, Найлза и Дорна, был слаб и содержал в себе нотки страха. «Я буду готов», — ответил Билли, но существо уже пропало, оставив после себя маленькое завихрение пыли и щебня. Воздух все тяжелел. Жара нарастала, и вдруг начали собираться стервятники. Билли ждал. Голова его трещала от сосредоточенности. Он был уверен, что Уэйн ушел. Уэйн нашел туннель и теперь находится совсем на другом неисповедимом пути. Он хотел похоронить тело, однако камни, скатившиеся с откоса, должны на некоторое время защитить тело от стервятников» а Билли понимал, что если он сейчас спустится вниз, то назад ему уже не подняться. Он молча помолился за упокой души Уэйна. Воздух был чист и неподвижен. Спустя несколько минут Билли поднялся и с трудом начал карабкаться по направлению к самой большой пещере. Там не было воды, но была густая прохладная тень. По полу пещеры сновали ящерицы, хватавшие маленьких жуков. Билли опустился в угол, оторвал лоскуты от своей рубашки и перетянул изувеченную руку. Не слишком сильно, но вполне достаточно для того, чтобы кости не двигались. Он был в лихорадке, его сердце стучало от жары. Он знал, что если в ближайшее время не найдет воду, то умрет. Он должен идти. Это было бы слишком легко свернуться клубочком и умереть, и таким образом избавиться от большого количества боли. Но он знал, что его мать не хочет этого. Он не хотел этого. Он и Уэйн ушли так далеко от Готтерна по извилистым, опасным тропкам. Их неисповедимые пути разошлись в раннем детстве, увидя их в разных направлениях, но в конце концов они приняли бой с меняющим облик вместе и Уэйн оказался сильнее этого существа, игравшего с ним такое долгое время. Лихорадка иссушила Билли. Ему стало холодно, и он знал, что это плохой знак. Он закрыл глаза, сконцентрировался на Бонни, ждущей его в Чикаго. Потом он погрузился в сон, на время освободясь от лихорадки и боли. «Билли!» — позвал кто-то тихо. Он дернулся и с трудом открыл глаза. У входа в пещеру на фоне резкого белого солнечного света стоял силуэт. «Маленький мальчик», — понял Билли, но не смог разглядеть его лица. «Маленький мальчик», — подумал он, — «здесь? Нет, нет, это сон, галлюцинация». Малыш был одет в чистую рубашку и брюки без единого пятнышка грязи или пота. «Кто это?» — спросил Билли. Его язык распух настолько, что едва мог шевелиться». «Я не вижу, кто ты». «Это я. Ты помнишь меня, Билли? Это я. Мы играли с тобой вместе много лет назад. Помнишь?» «Кто? Я не знаю тебя». «Меняющий облик», — подумал Билли и похолодел. «Уйди от меня». «Я не пытаюсь обмануть тебя, Билли. Правда. Я хочу помочь тебе, если смогу. Но и ты сам должен помочь себе тоже. Ты не должен оставаться лежать здесь. Ты умрешь». — Может быть. Но почему? Ты прошел долгий путь, Билли. Ты... ты вырос. Ты помог мне однажды, много лет назад. — Я хочу спать. Кем бы ты ни был, оставь меня в покое. Ты не сможешь мне больше навредить. — Я и не хочу. Я знаю, как это может быть больно. Тебе может быть на самом деле плохо здесь, но ты не должен сдаваться. Ты никогда не должен сдаваться, и ты не готов. «Пока еще!» Мальчик некоторое время молча смотрел на Билли, склонив голову на бок, что показалось тому ужасно знакомым. «Неужели это?» «Нет!» «Нет!» «Не он!» «Выходи, когда стемнеет!» — продолжил мальчик. «Но следи за тем, где зайдет солнце. Там будет запад. Это направление, которого ты должен придерживаться. Иди прямо в ту сторону, куда заходит солнце. Есть и другие, кто хочет помочь тебе, но иногда это бывает нелегко. Ты все еще думаешь, что я пытаюсь одурачить тебя, да? Это не так, честное слово. Ты должен идти, когда стемнеет. Это будет тяжело, но ты должен идти, хорошо? Нет, я стану здесь, пока кто-нибудь не найдет меня. Здесь тебя никто не найдет, быстро ответил мальчик. Ты находишься далеко от населенных мест, Билли. Ты должен сам выбираться отсюда. Уходи. Оставь меня одного. Нет, сначала скажи, что ты пойдешь, хорошо? Билли закрыл глаза. Это, конечно же, меняющий облик, желающий, чтобы он заблудился в пустыне, пытающийся направить его по неправильному пути, который уведет его от людей. Сделай это, Билли, хорошо? Последняя мольба повисла в воздухе. Когда Билли снова открыл глаза, то у входа никого не было. Лихорадка принесла с собой слуховые и зрительные галлюцинации. Нет, ему лучше остаться здесь. Он в прохладе и безопасности, где в конце концов кто-нибудь обязательно набредет на обломки самолета. Не может быть, чтобы никто не заметил дым. Вдруг он заметил, что на его правой ладони что-то лежит. Билли пригляделся и его сердце забилось часто-часто. Это был кусочек угля, покрытый шелаком, чтобы нельзя было порезать руки об острые кромки. Он встал и похромал к выходу. Там не было никаких следов, кроме его кровавых отпечатков. Нещадная жара снова загнала его в тень, где он сел и крепко сжал уголек в кулаке. «Был ли он с ним все это время?» «Нет, нет, он остался за две тысячи миль в Чикаго, ведь так?» Огонь в голове мешал ему точно припомнить. Он положил кусочек угля в карман и стал ждать захода солнца. В темно-синих сумерках Билли осторожно спустился туда, где лежали трупы Уэйна и Крипсина. До Билли доносились порывы ветра от крыльев, разлетающихся в разные стороны стервятников. Они уже оприходовали большую часть Крипсина и поработали над спиной и ногами Уэйна, но пока не тронули его лицо, он снял с Уэйна туфли и засунул в них свои распухшие ступни. Он немного посидел рядом с Уэйном, а затем начал обкладывать труп камнями, чтобы сохранить его от стервятников. Он начал идти в западном направлении, оглянувшись лишь однажды, чтобы взглянуть на тело своего брата. Его брат ушел, и не было никакой нужды оплакивать его путь на другую сторону. Если бы он знал больше об войне, они непременно смогли бы научиться понимать друг друга. Они могли бы стать друзьями, а не юношами, идущими каждой своей дорогой, по отдельности ищущих ответ на вопрос о том, что такое их силы, которые повлияли на их жизни. Билли отвернулся от трупа своего брата, и двинулся вперед. Он перемежал ходьбу с отдыхом всю долгую холодную ночь. Его ноги снова начали кровоточить, а сломанная рука раздулась вдвое, но он продолжал идти. Незадолго до рассвета, когда он совсем выбился из сил и спотыкался на каждом шагу, поднявшись на маленький холм, он оказался рядом с лачугой скваттера. Постройка почти полностью разрушилась, но внутри, на полу, валялся грязный матрас. На столе стояли тарелки с позеленевшей едой, которая теперь меньше всего напоминала еду. Однако рядом с тарелками стояли также кофейные чашки, внутри одной из которых, когда Билли взял ее в руки, что-то тихонько заколыхалось. Он нетерпеливо вылил несколько капель себе на ладонь. Вода была болотно-зеленой и кишащей бактериями. Билли взял одну из тарелок почистил ее о песок и поставил на стол. Он оторвал квадратик от своей брючины, разложил его на тарелке, а потом осторожно процедил через него воду, чтобы задержать наиболее крупные части зеленой растительности. То, что осталось на дне тарелки, едва ли три глотка, солоноватых, неприятных на вкус, немедленно было переправлено в рот. Влажным куском брючины он обтер себе лицо, а затем проспал несколько часов на грязном матрасе. Когда он проснулся, то в лачугу сквозь дыры в сгнивших стенах проникали мечи солнечных лучей. Его била лихорадка, и он был очень слаб. Изувеченная рука тянула к земле так, будто была и свинца. Из раны сочилась желтая жидкость. Он попытался не думать о боли и сконцентрировался на мыслях о Бонни, Он собирался показать ей Готтерн, посмотреть ламезу и хотел узнать про нее все-все с самого ее рождения. Билли мысленно вспомнил ее лицо, и оно возникло у него перед глазами, словно фотография. Он должен к ней вернуться. Он вышел из лачуги и остановился, словно пораженный громом, в трех или четырех милях от себя, он увидел облепленное коричневыми холмами большое озеро. Оно было окружено мотелями и ресторанами с большими вывесками, которые должны быть видны с автострады, проходящей не далее, чем в полумиле от Лачуги. По дороге двигались автомобили и песчаные баги, а на озере Билли разглядел красный катер, тянущий за собой человека на водных лыжах. Вдоль улиц какого-то курортного города выстроенного на берегу высохшего потока, росли пальмы, махавшие Билли листьями. Вся картина колыхалась в мареве. Билли замер, ожидая, что все это неожиданно исчезнет. Он направился в сторону «Миража». На автостраде багги резко вывернули в сторону, сигнали лаксонам, чтобы избежать столкновения с Билли. Он медленно шел к середине дороги, объезжаемой автомобилями, мотоциклами и баги. Некоторые машины везли на себе катера и из окон махали руками дети. Озеро в лучах солнца блестело, словно расплавленное золото. Билли остановился на середине шоссе и начал хохотать. Он не мог остановиться даже тогда, когда у него заломило челюсти, и он чуть не упал на шоссе от слабости. Он продолжал смеяться и тогда, когда рядом с ним затормозил мотоцикл офицера мексиканской полиции, и тот начал что-то кричать.